Часть двенадцатая. Одиночество как дорога к себе истинному. Мои трехмесячные каникулы от сферы прошли довольно мучительно. Сая ни на ко мне не прониклась, продолжая жить своей уединенной жизнью и фактически игнорируя мое существование. В игре же, за которой мне приходилось следить только по объявлениям на официальном портале, начались серьезные изменения. И началось все с этого проклятого ивента. Мировое игровое сообщество по-разному отреагировало на итоги погони за титулом. На русскоязычных просторах сети японцев назывались задротами. Сами японцы очень гордились соотечественниками и радовались за их успех. А в ряде недружелюбно настроенных к новому Токио регионах начались обвинения в читерстве. Игроки требовали уточнить, в каких именно навыках преуспели их японские соперники. Желая устранить недовольство довольно большого числа игроков, корпорация Realtek обнародовала название навыка, обеспечившего получение титула. Для многих стало откровением, что вообще существует умение сопротивления к удушью. И разумеется, они понятия не имели, как его можно было развить. Апеллируя к пункту о неразглашении игровой механики, никаких других данных компания-разработчик не разглашала, но новая информация породила тысячестраничные обсуждения в сети и массу экспериментаторов. То, чего я опасался, произошло в самой худшей форме. Игроки стали пытаться развить этот навык. Кто-то придумал это делать в озере, кто-то догадался, что топиться надо под грузом, экспериментаторы делились своими результатами и пошло-поехало. Сеть запестрила сообщениями о том, как легко, оказывается, было прокачать это умение, и если уделить этому внимание, то титул берется за 5-6 игровых дней. Началось повальное копирование найденного метода. «Сам того не ведая, я выпустил джина из бутылки». Самые худшие мои опасения сбылись, многие игроки наконец поняли, как качаться, и мой на первый взгляд безобидно переданный японке секрет перерос в тотальное преображение игрового сообщества. Игроки перестали держаться за уровень, очень многие создали персонажей заново, чтобы получить защитный бонус первого уровня. После неудачно завершившегося в финансовом плане ивента битва за титул и резкого спада заинтересованности игроков в эликсирах опыта, отдел маркетинга отказался от повторного его проведения и ускорил сроки проведения турнира. Одновременно технический отдел получил задание пропатчить игру для введения другого платного контента. Ранее магия была уделом избранных, но желая получить скорейший финансовый результат, в игру ввели книги с навыком «Заклинатель» и четыре книги «Заклинателя стихий». Отдел аналитики выдал отчет о способах развития игроков, сделавших эликсиры опыта невостребованными, и пришел к выводу, что игрокам слишком хорошо живется. Были изменены некоторые кривые получения опыта, но самым ужасным стало то, что официально был упразднен бонус к защите удачи на первом уровне. Об этом незамедлительно сообщили на портале. Я рвал и металл. Все мои конкуренты уже качнулись, используя этот бонус, а к моменту моего появления в игре его уже не будет. Все составленные мной планы прокачки шли теперь в одно место. Ну или не шли, но я при этом получал космический минус к удаче, который компенсировать можно только в Адамантовой пещере у 92-го города. Другими словами, я оказывался в ситуации, что мне просто ничего не остается, кроме как дожидаться заселения этого города, и лишь после этого моя игра и прокачка станет эффективна. Вот такие реалии окружали меня в тот день, когда трехмесячная блокировка доступа для моего аккаунта прекратилась. Я получил доступ в личный кабинет и увидел на счету обещанную Тацу и тысячу золотых. До открытия полноценного игрового обменника было еще две недели, а у меня уже полностью закончились полученные от него деньги. И тут Сая показала мне еще одну свою сторону своего характера. Я попросил помощи в месячной оплате аренды за модуль, коммунальных сервисов, сети и продуктов и получил твердый отказ. Она, видите ли, не обещала ни за что платить и вообще, я ей должен за то, что она торчала у меня три месяца». «Лишённая нормального общения с семьей и подругами. И вообще денег у меня во много раз больше, чем у нее, а все благодаря ее друзьям и знакомым. Короче, денег она никаких не даст, и вообще она устала и хочет домой. Я понял, что это все. Как-то сразу у нас ничего не клеилось, а когда японка заимела на счету огромную сумму, стала подчеркнуто холодна. С гримасой мучения Сайра осталась с 38 миллионами и тут же начала требовать обещанную плату». Мне стало неприятно, и я вернул ей назад 10 миллионов и спросил. «Хватит? Более чем?» – ответила повеселевшая японка и тут же начала собираться. «Ты куда?» – спросил я, требуя. «Домой. Оплати мне, пожалуйста, обратную дорогу». Внутри меня все опустилось. Я сказал ей, что у меня нет денег даже на еду. Подарил пусть пока и нереальные, но 10 миллионов золотых, а она мало того, что не предложила помочь, а сразу сбегает, да еще и требует, чтобы я в долг купил ей билет. Моя иллюзия развеялась. Милота милотой, но внутри этой женщины живет циничный потребитель, каких я уже навидался. А все просто. Раз она уже стала материально независимой, я ее мало интересовал. Непонятно, почему она не сбежала раньше». Видимо, воспитание не позволяло, или подруги с родителями не советовали так делать. Впрочем, это было уже неважно. Стоило мне попросить что-то у нее, и она не захотела ничего мне давать. Это говорило о многом. Я помог японке собраться и довести вещи в город-порт. Сая ни разу не глянула на меня по пути. Я позволил себе краем глаза подсмотреть, что она изучала в планшете, и увидел там картинки с изображением комфортабельных и стильных апартаментов. Все надписи на экране были иероглифами, поэтому я не понял, что именно она рассматривала. Но можно было догадаться, что японка вряд ли вернется в родительскую комнатушку. Как только откроется обменник для Саи начнется новая, полная радостных впечатлений жизнь. Жизнь, которую обеспечил ей я, но почему-то на сердце не было радостно от этого. Моя тяга к этой девушке, одержимость целью помочь ей, которой я шел многие месяцы, умерла вместе с отплывшим от причала катером. «Прощай, сая Кабаяси! «Я сам убил нашу несостоявшуюся историю любви. Поспешил, прибыл к тебе слишком рано, не дал любви расцвести и убил ее слишком щедрым подарком. А может, все произошло правильно, и мне наглядно показали, что моя любовь – лишь тень прошлого. Нельзя жить прошлым, надо смотреть в будущее. Еще я ясно понял, что заботой и подарками любовь не вызвать. Это все не то, и вообще деньги делают женщин хуже». Им тогда нет повода держаться за мужчину. По сути, деньги – это не синоним свободы, а убийцы иллюзий. Иллюзий, что женщины способны любить. По возвращении в свой модуль я стал перед вопросом, что же мне делать дальше. С 28 миллионами золотых в деньгах я, по идее, больше не нуждался и вполне мог бы забить на сферу, но я так изголодался по игре за время блокировки, что желание играть у меня только многократно усилилось. Более того, ужесточившиеся условия лишь добавляли интерес к игре. Трудности выглядели как вызов. Опять делать то же самое было бы очень скучно, и игроки вокруг теперь не будут слабаками. Не хотелось ждать, когда откроется 92-й город, пусть до этого момента оставалось всего-то полтора месяца. «Если не найду аналога Адамантовой шахты в округе 62-го городка, потом просто отправлюсь туда на прокачку удачи и все. В этот раз турнир начинался почти на три месяца раньше. У меня было в запасе всего три месяца, чтобы подготовиться». Хотя шансы победить уже раскачавшихся соперников значительно уменьшились. С потерей удачи при каждой смерти играть будет тяжко, но это освобождает от необходимости держаться за первый уровень. Я смогу наконец воспользоваться игровым магазином. Глянув на угол, в котором раньше жила японка, я вздохнул с грустью и погрузился в игру. Раз в жизни не везет, буду самоутверждаться в игре. Теперь меня ничего не ограничивает и не помешает ради веселья достичь настоящего могущества».